Иероним. Я поздний рим в его тёмный закатный час, взглядом встречая варваров бледных полки, я составляю сонные акростихи, где солнце золотое пляшет в последний раз. Так описыт увидание Рима в своём знаменитом сонете томления Поль Верлен. Таким застанет Рим в 349 году двенадцатилетний Иероним, сын богатых христиан из Далмации. В Рим он прибудет вместе со своим другом и молочным братом Банозом. Огромный город, пусть и не такой величественный, как в эпоху своего расцвета, должен был поразить их. Этим городом и Иероним будет ранен на всю жизнь. В самом конце её, на крайне рассыпающейся империи, он будет с тревогой следить за новостями из Рима и громко оплачет его падение. Пока же он, подросток, бродит по городу, то взбираясь на холмы, то спускаясь к Тибру, то один, то положив ладонь на плечо банозы, над верхней губой их и иронимо Темнеет юношеский пух. Город сумерек и упадка прекрасен, возможно, даже прекраснее, чем прежде, своей закатной, болезненной красотой. Вместе с банозом он учится у знаменитого ритора Элия Доната. У латинян медленно диктует донат. Есть 4 вида собственных имён. Личное имя, родовое имя, семейное прозвище и дополнительное прозвище, как, например, Публий Корнелий Спицион Африканский. Ироним, примостившийся у колонны, записывает вместе со всеми. Будучи юношей, я пылал удивительной ревностью к учению, вспомнит он позже. Он переписывает для себя книги латинских классиков, постепенно у него возникает целая библиотека. Окончив курс грамматики, Иероним перешёл к риторике. Как говорил комедиограф Теренций, Донат останавливается рядом с Иеронимом. Нельзя сказать ничего, что уже не было сказано раньше. Иероним поднимает глаза на учителя. Он уже не раз слышал — все лучшее уже сказано, продумано, совершено. «Нельзя сказать ничего, что уже не было сказано раньше», — повторил Донат и, усмехнувшись, добавил. «Да сгинут те, кто все сказали раньше нас». Ученики одобрительно зашумели. Через много лет уже отшельникам в Вифлеемской пещере — Иероним напишет «Часто и теперь, с плешью и седою головой, вижу я себя во сне тщательно причесанным, с подобранной тогой, декламирующим перед ритором, контроверзу». А в одном из богословских споров язвительно бросит своему оппоненту «Найми учителей грамматики и риторики, выучи диалектику, поучись в школах философов, В душе озябшей лишь скуки густой запас. Где-то по слухам берут города враги. О, тени желаний, медленные и глухи, о поздний закат, что не догорев погас. Варварство угрожало Риму не только снаружи, оно зрело внутри его. Вот как описывал Рим времён и ронима Его старший современник Марцеллин. Немногие дома, раньше славные заботами о науках, теперь изобилуют только забавами лени. Место философа занял певец, место оратора преподаватель сценического искусства. И в то время, как библиотеки, подобно гробницам, вечно закрыты, устраиваются только гидравлические органы. огромные лиры, видом похожие на колесницы и сложные приборы для театральных увеселений. По вечерам Ираним и Банос посещают эти представления. Особенным успехом пользовался номер, когда сцену заполняли куриными яйцами и плюсун, подвешенный на тонких невидимых нитях, танцевал по ним, не повреждая ни одного. Зрители рукоплескали и ироним вместе со всеми. Эти образы будут преследовать его в сирийской пустыне. О, сколько раз, удалившись в уединение, я представлял себя среди наслаждений Рима, как часто в сообществе одних диких зверей и скорпионов в мечтах присутствовал в хороводах дев Помнит ли юный ироним, что он христианин? Да, иногда он вспоминает об этом, проходя мимо неказистой базилики Святого Петра на месте прежних садов Нерона, или пробуя читать писание, после блистательной латыни Цицерона и Горация, библейский стих кажется грубым и неуклюжим. Слышал ли он рассказы о римских мучениках? а египетских монахах иногда по воскресным дням вместе с Банозом и другими сверстниками он посещал гробницы апостолов и мучеников Что с тобой? смотрит Баноз, заметив серую бледность на лице друга. Ничего. Сейчас пройдёт. Пещеры вырытые в глубине земли В стенах, которых по обеим сторонам лежат тела погребённых, и в которых повсюду такая темнота, там среди мрачной ночи приходит на память известный стих Вергилия: Horror ubique animo, simul ipsae silentia terrent. Так он будет стоять среди могил святых, в полутьме, в холодные испарениях Смешивая молитвы со стихом Вергилия. Ужас повсюду, и вместе безмолвие духу страшает. А потом будет снова Рим, слепящее солнце, театральные зрелища и хороводы. Юноши и девушки, блистая первым цветом молодости, прекрасные по внешности, в нарядных костюмах с красивыми жестами двигались взад и вперёд, исполняя греческий перический танец. То прекрасными хороводами сплетались они в полный круг, то сходились извилистой лентой, то квадратом соединялись, то группами врозь рассыпались. Апулей. Метаморфозы. Перевод Михаила Кузьмина. Таков был ироним в пору первого своего жительства в Риме. Таков был сам Рим, лишь поверхностно затронутый христианством. Вчера в амфитеатре, сегодня в церкви, Вечером в цирке, утром в алтаре, Как напишет позже Иероним. Рим, переходящий от чтения Евангелия к Тациту и Свитонию И перемежающий псалмы стихами Вергилия. О, желать умереть и умереть не мочь. Да, выпито всё, что скалишься ты, глупец. Да, выпито всё и съедено всё. Конец. Лишь стихнем немного смешнойсто, что сожгу в эту ночь, лишь раб, что наглея всё и не родивей, лишь боль, тем сильнее, чем необъяснимей. Больше дело в нём. Боль разорванные мысли, трещины, прошедшие поперёк всей эпохи. 367 год. Иронию около 19. Он завершил учение и вместе с Банозом едет в Галлию. Он уже брей щёки, голос огрубел, глубоко сидящие глаза глядят пытливо. Они движутся на северо-запад в Триворум. Нынешний трир. Рим им правит Валентиниан I, последний сильный император. В Триворуме его резиденция. Прекрасная возможность блеснуть талантами и начать службу при дворе. Но вышло иначе. Нет и Ираний, и Банос были представлены императору и приняты на службу. «Агентес ин ребус» — это иногда переводят как «тайная полиция». Но «агентес ин ребус» ведали еще и отправкой курьеров, и безопасностью дорог, и многим другим. Для начала придворные службы даже очень неплохо. И Раним вместе с Бонозом ездит по Галлии, начинает изучать местный язык. И всё же не совсем то, чем он желал заниматься, готовя себя в Риме к поприщу юриста и посещая суды, чтобы послушать знаменитых ораторов. И совсем не то, чего ищет его душа. Придворная служба, дворцовые интриги быстро становятся в тягость. Он переполнен богатствами, римской образованностью, но они пылятся в нём как ненужный хлам. Иногда вместе с Банозом он гуляет по тенистому саду за городскими стенами. Скажи, чего мы домогаемся здесь своими трудами? спрашивает он Баноза. Чего ищем? Ради чего служим? Банос молчит, наклонив голову. Только шум листвы и редкие крики птиц доносятся в ответ. Так они гуляли и в тот день. Валентинийан после полудня отправился на цирковые зрелища. Часть свиты последовала за ним, часть была предоставлена самой себе. В этот раз друзья забрели дальше обычного. "Смотри", остановил его бонос. Перед ними была лесная хижина. Хижина была пуста. Судя по всему, в ней жил отшельник-христианин. Иероним собрался было выйти из неё, как вдруг увидел небольшую книжку. Банос уже держал её в руках. Антоний родом был египтянин. Родители его, люди благородные и богатые, были христиане. Начал Банос с того места, на котором она была открыта. Вопросительно поглядел на Иеронима. Тот кивнул, и Банос стал читать дальше. По смерти родителей остался он с одной малолетней сестрой и, будучи восемнадцати лет от роду, сам имел попечение и о доме, и о сестре. Но не минуло еще шести месяцев по смерти родителей, когда он, идя по обычаю в храм Господень, по пути стал размышлять о том, как апостолы, оставив все, пошли во след Спасителю. С такими мыслями входит он в храм. В читанном тогда Евангелии слышит он слова Господа к богатому. «Още, хащеше, совершен бытий, иди продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте и маши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Антоний, приняв это за напоминание свыше, выходит из храма, и всё, что имел во владении от предков, было же у него 300 арур весьма хорошей плодоносной земли, дарит жителям своего села, а всё прочее имущество продаёт и раздаёт нищим, оставив немного для сестры. Дальше описывалось, как этот доселе неизвестный и ирониму и банозу египетский юноша оставил всё и ушёл в пустыню. чтобы полностью посвятить себя Богу. Банос замолчал. Гасли последние лучи, опускались сумерки и рони матёр испарину. Подняв голову, он поглядел на друга. Скажи, я уже спрашивал тебя, ради чего мы служим при дворе? Пусть даже со временем мы возвысимся и получим звание друзей императора. Разве оно не хрупко и не полно опасностей? И когда ещё это будет? А другим божеим, если захочу, я могу стать прямо сейчас. Ванос, как всегда, понял его. Друзья молча обнялись. В тот же вечер на имя императора было подано прошение. 368 год. Иероним возвращается в Рим. На этот раз он пробудет в нём недолго. Цель его, как и баноза Аквилея, там сложился богословский кружок из таких же, как он, выучеников риторских школ, посвятивших себя богословским занятиям и молитве. Хор блаженных, как назовёт его Иероним, В этот свой недолгий приезд между Треворумом и Аквилеей он увидит Рим другими глазами. Нет, это будет все тот же город, пропахший потом, чесноком и испарениями от Тибра. Женщины будут все так же разглядывать его в упор, шевеля крашенными губами. И все же это будет уже другой Рим. Точно город вдруг наполнится новым смыслом, станет прозрачнее. Рим прежний, языческий, увядает и крошится на глазах. На его дряхлеющем великолепии будет созидаться Рим новый. И этот Рим должен возникнуть не в великих постройках. В Риме уже ничего не возводили нового. Даже полвека назад, когда строили арку Константина, скульптурные украшения для неё снимали с оружений прежних времён. Так возводились и первые христианские храмы из кусков прежних языческих святилищ. Нельзя сказать ничего, что уже не было сказано раньше. Да сгинут те, кто всё сказали раньше нас. В мир пришло и распахнуло дверь Новое учение, новая вера. От того, что было сказано прежде, будет взята лишь форма, чтобы построить новый словесный рим. Этот рим должен подняться в слове, в новой вере, в новой обновлённой латыни. Он и Иероним станет одним из его строителей. В церкви латынь пока в небрежении. Служба идёт на греческом. На греческом читается священное писание, или уж следом стыдливо звучит латинский перевод, грубый и необработанный, творение людей невежественных, как писал о нём богослов Орнобий. Новый римский архиепископ, недавно избранный Дамасий, намерен всё это изменить. Со временем, без ненужной торопливости, ввести богослужение на латыни, а, возможно, заменить латинский текст Писания более совершенным и точным. Пока же, сколько читателей, столько и переводов, и один хуже другого, говорит Дамасий, глядя на Иеронима, которого ему по случаю представили. Епископу нужны образованные молодые люди, такие, как этот Иероним. Дамасий сам пишет стихи на латыни, воспевая подвиги христианских мучеников. Но на предложение остаться при дворе архиепископа Иероним отвечает отказом. Не для того он почти бежал вместе с Бонозом из Треворума. Друзья ищут уединенной отшельнической жизни, подобной жизни Антония. В Риме же... Да, в Риме такая невозможна... соглашается архиепископ, глядя на крыши и заходящее солнце. Но уверяю вас, вы ещё сюда вернётесь. Этот город так просто не отпускает. В Квелее ироним проведёт 2 года, углубляясь в писание и труды церковных учителей. Овладеет греческим. Не будет забывать и своих любимых латинских авторов. Потом он уедет на восток. Причины этого отъезда будут называться разные: размолвка с родными, желавшими для единственного сына другого, светского поприща, разлад внутри самого хора блаженных, столкновение с местными властями или просто желание побывать там, в тех землях, откуда пришла новая вера. Он был уверен, что банос поедет с ним. Он даже не сомневался в этом. Езжая один, тихо, но твёрдо ответит Банос: "Я останусь в Эквилее". Ироним не сможет вначале этого понять. "Я и Банос росли вместе от нежного детства до цветущего возраста", напишет он позже. "Мы питались и согревались под опекой одних и тех же кормильцев и воспитателей. И после образования в Риме вместе странствовали по полудиким берегам Рейна прощаясь на пирсе они быстро обняли друг друга и отвернулись чтобы не видеть выступивших слёз ведь мы ещё встретимся глухо сказал ираним банос молчал только шум моря доносился в ответ 373 год Выбывав в Афинах и Константинополе, Иероним прибыл в Антиохию. С собою из Аквелеи он захватил только книги. Я всё же не мог обойтись без библиотеки, которую собрал в Риме с великим прилежанием и трудом. И я, несчастный постясь, предполагал читать Цицерона. После частых бдений ночных После слёз, которые из глубины сердца исторгало у меня воспоминание прошлых грехов, в руки брался плафт. Если, опомнившись, я начинал всё-таки читать пророка, меня ужасала грубость речи. А вскоре случилось вот что. Он смертельно заболел. В средине великого поста им внезапно овладела лихорадка. Он исхудал, Готовились уже похороны. Тело стало коченеть, антиохийские друзья прощались с ним. Вдруг, восхищенный духом, я был поставлен пред престолом Судии, где было столько света, что, пав на землю, я не осмеливался взглянуть вверх. "Кто ты?" раздался голос. "Я христианин". "Ты лжёшь". Ты цицеронянин, а не христианин. Где сокровище твоё, там и сердце твоё. И замолк я, и среди бичеваний, ибо он приказал бить меня, ещё более мучился в огне совести. И начал я, рыдая, говорить: "Помилуй мя, Господи, помилуй мя. Господи, если когда-нибудь я буду иметь мирские книги, Если я буду читать их, значит я отрёкся от тебя. Иероним открыл глаза. Болезнь отступила. Только выступившие на плечах рубцы долго ещё болели. После этого видения он на 2 года удалился в халкидскую пустыню, к югу от Антиохии. Кожа его потемнела, глаза ввалились, Единственным его чтением стало писание. Он начал изучать древнееврейский. Я отдал себя в обучение одному брату, обратившемуся в христианство из евреев, чтобы после остроумия Квинтилиана, плавности Цицерона, важности Фронтона и лёгкости Плиния, научиться азбуке и потрудиться над свистящими и шипящими звуками. Сколько я положил труда, сколько раз отчаивался, бросал и снова начинал учиться. В Сирийской пустыне Иероним напишет свои первые богословские книги: Толкование на книгу Авдия и Житие Павла пустынника. Всего за свою жизнь он создаст более 30 сочинений, не считая многочисленных речей и писем. Из Аквилеи друзья сообщают ему об анозе. Тот, как и Иероним, решил посвятить себя отшельническому подвигу. Как рыба, привыкшая жить в воде, он поселился один на маленьком скалистом островке в Средиземном море. «Благодарю тебя, божественный Иисусе мой, — напишет Иероним, — за то, что ты... даровал мне такого человека, который может молиться за меня, когда ты придешь судить мир. Больше они не встретятся. Папа Домасий оказался прав, и Иероним снова вернётся в вечный город. Случится это в 382 году. Иероним успеет уйти из пустыни из-за богословских разногласий с населявшими её очельниками. пожить в Антиохии, где в 377 году был рукоположен во пресвитера, и ещё несколько лет в Константинополе, изучая богословие под руководством великого Григория Богослова. И вот он снова в Риме. Ироним ходит по улицам, по которым они когда-то бродили с банозом. Проводит ладонью по его тёплым камням. Он уезжал отсюда еще юношей, а вернулся почти старцем, хотя ему всего тридцать пять. Он становится личным секретарем папы Дамасия. Кроме того, папа поручает ему сверку с оригиналом и исправление латинских переводов Евангелий и Псалтири. Он продолжает углублять свои знания еврейского. С ним тайно занимается один из раввинов. Он же снабжает его книгами из римской синагоги. Стиль Иронима становится всё более простым, благородным и безыскусным. Знаю, пишет он, что всё это будет скучно для читателя, но рассуждающему о еврейских письменах не пристало придумывать аристотелевскую аргументацию, разводить потоки цицеронова красноречия. Здесь нужен язык простой, сходный с обыденным, не отзывающийся никакой изысканностью язык, который бы раскрывал предмет, выражал мысль, объяснял неясное, а не блестел отборными словами. На предложение Дамасия поселиться в папском дворце и вступить в римский клир, Ироним ответил отказом. Он живёт в заезжем доме недалеко от театра Помпея. Часть театра к тому времени обрушилась, представлений здесь не давали, и занятие им иеронима ничего не мешало. Но уединение ему не удастся вкусить. Рим готовит ему новую неожиданность. Стремление к аскетизму, христианской жизни стало находить всё больше и больше приверженцев среди утончённых аристократов, и иероним становится их духовным главой. Среди них много знатных матрон. Римские аристократки были известны своей страстью к роскоши и удовольствиям, но под воздействием иронима многие из них совершенно меняют свой образ жизни. Те, кто прежде не могли выносить уличной грязи и путешествовали на руках евнухов, для кого и шелковые одежды были тяжелы, и жар солнца казался ожогом, Тётя Те теперь в грязи и унижении, или приготавливают светильники, или растапливают печь, метут полы, чистят овощи, бросают в кипящий горшок зелень, накрывают столы, подают посуду, разливают кушанье, бегают то за тем, то за другим. Альбина и её дочь. Вдова Марцелла, вдова Павла и две её старшие дочери Евстохия и Близилла. А также менее известные женщины и девушки: Азелла, Лея, Марцеллина, Филиция, Фебиола, Принципия. Иероним стал посещать дома Марцеллы и Павлы, где собирались и остальные, проводя время за разбором трудных мест священного писания. Иногда он давал своим ученицам уроки еврейского. Вскоре они научились петь на нём псалмы. Но Рима оставался римом. Поползли сплетни, пущено стрела клеветы. Пока был жив папа Дамасий, и Ирониму ничего не угрожало. Но в декабре 384 года папа скончался. Началась открытая травля. Ирониму даже вызвали на собрание клириков, где предъявили обвинения в сожительстве с Павлой. Резкое недовольство вызвал его новый латинский перевод Евангелий. В нём видит отступление от древней традиции. И Иероним оставляет Рим. Он снова едет на восток, в Иудею, подальше от этого Вавилона, от этой жены, облачённой в багряницу, как называет он Рим. Он желает погрузиться в безвестность сельской жизни. Там чёрный хлеб, овощи, возвращённые нашими руками, и молоко, деревенское лакомство, предоставит нам пищу грубую, но невинную. Там ни сон, ни отвлечёт нас от молитвы, ни отягощённость желудка от чтения. Если будет лето, древесная тень даст убежище. Если осень, самая мягкость воздуха и устилающие землю листья Укажут месте вдохновения. Весной будут пестреть цветами поля, и среди голосов птиц слаще будут звучать псалмы. Когда настанут холода, туманы и снега, я не буду покупать себе дров, буду бодрствовать, согреваясь или спать. А здесь пусть шумит Рим. Нистоствует арена, безумствует цирк, утопают в роскоши театры. В 386 году он прибудет в Иудею и поселится в Вифлееме. Там, вдали от Рима, он проживёт всю оставшуюся жизнь 34 года. Жизнь его и там была совсем не такой спокойной, как он рисовал себе. Постоянные хлопоты о монастырях, основанных в Вифлееме возле церкви Рождества Павлой, об открытой при них школе для юношей, в которой он ещё и преподавал. Столкновение с последователями ереси Оригена, среди которых было много и бывших друзей, и иронима. Борьба с еретиком Пилагием, из-за которой он был изгнан на 2 года из Вифлеемского монастыря. Смерть Павлы, смерть её дочери Евстохии, гибель в огне библиотеки, набеги бедуинов. Но в Рим он не вернётся. Да и куда ему было возвращаться? Город рушился. Теперь мы и в междоусобных войнах, и против других народов не можем обойтись без поддержки варваров. Войсками Рима командует полувандал Стильхион. Упоминает Иероним, не называя имени и еще одного придворного, чьи русые волосы и бледность кожи выдают его происхождение. Я поздний Рим в его темный закатный час. Взглядом, встречая варваров в бледных полки, я составляю сонные акростихи, где солнце злотое пляшет в последний раз. За тысячи вёрст от Рима, в Вифлееме, он создаст последний великий памятник исчезающему городу. Не сонные акростихи, а полный латинский перевод Писания, свою знаменитую Вульгату. В 410 году Рим был захвачен готами. Пленённые епископы, убитые священники, Разрушенные церкви, кони, стоящие в алтарях Христовых, всюду плач и рыдание, и образы смерти. Римский мир рушится. Ироним переживёт падение Рима всего на 10 лет. Ещё столетие продлится угасание бывшего центра вселенский. На развалинах будут обучать риторике и грамматике. Среди опустевших театров и библиотек звучат стихи Вергилия и Горация, но всё реже и тише. В 524 году будет казнён римский философ и богослов Баэций, которого назовут последним римлянином. Ироним всё же вернётся в Рим. В 13 веке папа Бенефакций канонизирует его. Мощи будут вывезены крестоносцами из Вифлеема, их поместят в Римской базилике Святой Марии Санта Мария Маджоре. Но это уже будет другой Рим, совершенно другой Рим.